Скиф не ударил и не вырвался. Он стал сжать Ражного, сдавливать шею сгибом руки, а головой упирать в подбородок. Так словно хотел оторвать голову, отщелкнуть ее, как отщелкивает большим пальцем головку цветка. И все это постепенно, с нарастающим усилием, но ощутимо с каждой минуты. Ражный знал подобный жим, правда, сейчас почти забытый, редко применяемый именно от него пошло название этого периода и это о нем Араксы говорили примучить в братских объятиях а основополагающий прием требовал невероятной выносливости и огромного запаса энергии однако еще во времена деда по этой причине им стали пренебрегать если в течение часа таким способом не задавить не парализовать соперника у самого Иссякнут силы, и тогда вряд ли дотянешь до конца братани, говоря уж о начале сечи. Инок не выглядел рискующим игроком. Он ясно понимал, на что идет. Столь позднее созревание араксов, сорокалетний возраст, дающий право первого выхода в Дубраву, был продиктован тем, что поединщик должен подготовиться ко всему, прежде чем вступить на ристалище. На всякий яд иметь противояди либо умение мгновенно ориентироваться и вырабатывать его. Иначе зрелые и опытные раксы и тем более давно передавили всех юнцов. На этом умерла бы древняя традиция. Выход из этой соковыжималки оставался один. Расстроить замысел противника, предложить ему более легкий способ победы, ударить по уязвимому месту, что он хотел в зачине. Вражный начал ослаблять руку на поясе скифа, провоцировать, чтобы выпустил из объятий, разменял их на быстрый короткий тычок. Но старому убитому поединщику нужен был журавль в небе, и плевать он хотел на синицу в руке. Не выпуская ремня, он передвинул руку за спину соперника, а правую начал медленно втискивать между головой и своим подбородком. Чтобы выстоять максимально долго, следовало ослабить давление на горло иначе этот блюминг через четверть часа перекроет дыхание. Большой палец нащупал глаз инока, крепкое выпуклое яблоко под веком вздрогнуло. И будь это всечий противник сейчас бы взвыл, мгновенно разжал руки, но подобные приемы в братании не допускались. Скиф на мгновение острожился и чуть ослабил давление, будто спросил, ты ничего не перепутал? Убери палец, иначе отпущу и уйду с ресталища с победой. Муражному хватило короткого ослабления, чтобы загнать два пальца к своему горлу. Воздух в легкие пошел живее, хотя для каждого поверхностного вдоха приходилось силой давить на череп противника. Потом он почувствовал под удивительно тонкой кожей на голове толстый кровеносный сосуд. Чуть продвинул пальцы еще и передавил его. — Сейчас у тебя начнет неметь левая сторона лица, — словно предупредил он. Язык движений и действий араксов был иногда выразительнее, чем речь. И чего? Я потерплю, сохраняя полное спокойствие, ответил соперник. Голова ражного оказалась вздернутой вверх. Шейные позвонки от перелома спасали многослойные перевитые мышцы, напряженные до деревянной твердости. Он мог видеть только верхушки деревьев и небо. От недостатка кислорода в глазах темнело и чудилось над уже вечер. На на ветвях снег постепенно растаял и весенней капелью опал на землю. Дважды вновь проглядывало мутное солнце и даже грело правый висок. Посушенные листва, сбитые ветром, летело теперь медленнее и доставало листалище. Да, к вечеру действительно потеплело, и, наверное, на земле, пусть на недолгое время, все-таки рассвел портулак. Когда на самом деле стемнело, Скиф, наконец, прекратил усиливать давление. И окаменевший, раскаленный замер, ожидая, когда скованный, обезижный противник произнесет «довольно». Ражный молчал. Вести далее поединок не имело смысла, и разумнее было бы сказать это слово, точнее, выдавить его из себя, поскольку язык от перенапряжения, кажется, давно рассосался и не существовал. Но в роду ражных никогда не говорили этого слова и не ему начинать. Пока еще можно стоять на ногах и дышать один раз в пять минут, надо стоять. В любой момент он мог воспользоваться состоянием правила и в буквальном смысле задавить противника, но он не делал этого, ждал, когда ражный заговорит. С темнотой постепенно растащила тучи, и когда на небе заискрились звезды, двоящиеся то ли от утомленного зрения и недостатка воздуха, то ли от слез. Ражный ощутил присутствие рядом третьего. А третий в поединках араксов был лишним. Даже хозяин урочища не имел права приближаться к кристалищу, пока не закончится схватка. Этот третий приближался бесшумно и незримо, однако его выдавала бордовая с красными сполохами свечений. Ражный! Находился в состоянии полета нетопористого момента, когда Скиф окончательно сковал его кандалами рук. Теперь было время парить чувствами над землей. То, что это не человек, а зверь, он понял в тот миг, когда услышал с правой стороны тихий злобный рык. Ражный не мог видеть волка, но слишком хорошо знал, что последует за этим. Зверь распалял себя и готовился к прыжку. — Не смей! — просипел он сквозь зубы. Скиф отреагировал мгновенно, сдавил головой горло и вообще перекрыл дыхание. Волчий хищный рых стал напоминать собственный голос ражного. Должно быть молчу, он сейчас чуть присел на передних лапах, а задний чтобы метнуть тело вперед. — Не подходи, не делай этого! — хотел сказать он, но получилось некое клокочащее бухтень. И тут и накрестко ослабил объятия, с дем с трудом будто цепи снимал, Расцепил руки и отскочил на два шага. — Ты сказал? «Довольно — Довольно? — хрипло, спросил он. Вражный вздохнул. Голова закружилась от переизбытка кислорода. — Я сказал, — довольно, — подтвердил он, озираясь. Молчуна не было. — Казалось, — ослышался, — признался скифки едва владея речью. — Я вроде тоже ослышался. — Что тоже? — выплевывая слова, как боль, спросил тот. — Признаешь мою победу? — Да, твоя взяла. Скиф сразу же убрел свисталища и лег на землю. Ражный выдрал ноги, утонувшие в сырой земле, сделал несколько шагов вправо туда, где стоял волк, позвал хрипло, разминая деревянный язык. — он, Ты где? Зачем пришел? В ответ лишь шуршали незримые, падающие из деревьев листья. Он склонился, ощупал землю. Снег давно растаял, и следов на земле не оставалось. По традиции, побежденный обязан был, передав по руку, немедленно уйти с ристалища и не задерживаться в роще. Оно сейчас всецело принадлежало победителю. Никто не должен видеть, как он будет торжествовать, радоваться, воздавать благодарение земному ковру, деревьям, небу и солнцу. Искнее проявление чувств Аракса а тем более старого инока, это таинство, интимное действо, запретное для чужого глаза. Ражно не сходил стал листалища, ожидая, когда скиф отлежится и спросит по руку, разве что обошел его по кругу, вглядываясь в темноту, не сверкнет ли в темноте волчий взгляд. Прошло около получаса. Инок лежал, раскинув руки и оставаясь неподвижным. Конечно, то, что он сделал в братане, то, что выдержал многочасовой блокирующий жим, вряд ли кто смог бы сделать. Его смертельная усталость естественна. Однако начал уж светать, а скиф так и не встал, хотя бы о пороке спросить. Не сходя с ресталища, вражный, приблизился к нему и лишь сейчас заметил состояние инока. Он тяжело ворочил головой, тихо мучал и скрипел зубами, что никак не вязалось с победителем. — Скиф! — окликнул он. — Тебе плохо, Скиф? Тот перевернулся на живот. Примолк, затаился, лишь руки медленно царапали, сжимая в кулаки подстилку из дубовых листьев. Он мог надорваться, мог от перенапряжения лопнуть легочный сосуд. Могло открыться внутреннее кровотечение. Но гордость победителя не позволяла обратиться за помощью к поверженному противнику. — Ражный! — подошел вплотную, присел из головы. Что с тобой, Скиф? Тот перестал грабить пальцами землю, замер с полными кулаками и послышался негромкий, сдавленный смех или плач. — Слышишь меня, Скиф? Чем тебе помочь? — Скиф поднял голову, затем кое-как поднял себя с земли. — Чем ты мне поможешь? — спросил, всхлипывая. Плакал. — Ну, чем ты мне поможешь? Едва передвигаясь столбообразные ноги, отошел к крайнему дубу, обнял его. Постоял минуту и вдруг ударил по нему кулаком, сшибая кору. Забелели пятна обнаженной древесины. — Все пропало, все пропало. Ты же победил, Скиф. Победил — Победил! — взревел он. Я примучил тебя в братании, и то не уложил на лопатки, а должен был уложить в кулачном бою. Должен был. Разве это теперь важно, как победил? Тебе не важно, потому что ты еще дубок зеленый. Для тебя только победа и больше ничего. А с меня листья облетают. Мне важно, почему я тебя не сделал в зачине. Ну почему? Иннок заскрипел зубами, в крайнем отчаянии помотал. Кулаками, испохватившись, что не должен показывать своих чувств в присутствии молодого ракса сел под дерево, помолчал, сжимая себя в кулак. «Десять лет я готовился к этому поединку. Справившись с собой, проговорил он печально. Десять лет я искал систему нападения и защиты. Полмира объехал. Всех самых старых иноков отыскал. Год в Индии прожил». Переболел лихорадкой, потом год на Кавказе, два в Иране, в мусульманство пошел, обрезание сделал, чтоб пустили хотя бы глянуть на их тайные камлания в пещерах. Три года по Карпатам ползал, у русинов жил, в Гуцула превратился, и все в пустую.